Раздел «СССР готовится к испытаниям». Если внешняя политика Советского Союза 30-х годов была устремлена на то, чтобы избежать войны, то все усилия государства во внутренней политике направлялись на то, чтобы к войне подготовиться. Для этого требовалось полностью перестроить промышленность и максимально увеличить мощь Красной Армии. Второе было невозможно без первого. Правительство выказывало решимость выполнить обе задачи любой ценой. И цена получилась очень дорогой. Были сломаны судьбы миллионов людей, разрушен уклад жизни большинства населения, травматизировано и запугано все общество. Но о цене, в которой обошлись индустриализация и наращивание военного потенциала, мы поговорим позже. Сначала о том, как государство выполняло свою главную задачу. Итак... На первых порах казалось, что грандиозные планы индустриализации не осуществимы. При помощи крайних мер правительству удалось переломить ситуацию. За 10 лет Красная Армия десятикратно выросла и полностью перевооружилась. Это коротко. Теперь подробно. Глава. Грандиозные планы кажутся неосуществимыми. Партия сформулировала генеральную государственную задачу в 1928 году после военной тревоги. Основные стратегические решения, кардинально изменившие жизнь страны, были приняты именно тогда. Отказ от НЭПа и крестьянского хозяйства, курс на полную экономическую самодостаточность, отход от идеи мировой революции, укрепление партийного и общественного единомыслия, вернее, запрет малейшие разномыслия Все эти шаги казались Сталину и его соратникам обязательными для ускоренной индустриализации. Однако даже самые жесткие адепты этого курса, в том числе сам вождь, в то время еще не сознавали, что для достижения поставленной цели придется пойти на куда более радикальные меры. Марксистские иллюзии касательно преимуществ социалистической экономики и сознательности пролетариата еще не развеялись. Большевикам казалось, что достаточно разработать хороший план, идеологически воодушевить массы, всех как следует объединить под руководством партии, приструнить колеблющихся, и дело задвигается. Именно этим в 1928 году, как мы помним, занялись Сталин и его команда. Отправились по регионам приструнивать и воодушевлять. После того... Как в декабре 2027 года на 15-м съезде ВКПБ было принято решение о срочной индустриализации под лозунгом «догнать и перегнать передовые страны экономически», Газплан и Всесоюзный совет народного хозяйства разработали пятилетнюю программу ускоренного промышленного развития. Она существовала в двух вариантах – отправном, трудном, но более или менее реалистичном и оптимальном, совершенно шапкозакидательском. Несмотря на возражения правых уклонистов Рыкова и Бухарина, ЦК взял на вооружение оптимальный вариант, впоследствии утвержденный декоративным парламентом съездом советов. К 1933 году национальный доход в современной терминологии ВНП следовало увеличить вдвое. Объем промышленной продукции почти трое, причем машиностроение на 230%, для чего предполагалось построить. 1200 заводов. Предписывалось добыть 75 миллионов тонн угля, вдвое больше, выплавить 10 миллионов тонн чугуна, втрое, выработать 22 миллиарда киловатт электроэнергии, в три с половиной раза. Но торопившему индустриализацию Сталину и этого казалось недостаточно. Во время пятилетки план еще несколько раз корректировался, в сторону увеличения, расширения и ускорения. В 1930 году задания по выплавке чугуна поднялись с 10 миллионов тонн до 17. Вместо 55 тысяч тракторов приказали произвести 170 тысяч. Вдвое увеличили план по цветным металлам и так далее. Тогда же было принято решение о создании в дополнение к Донбассу новой угольно-металлургической базы на востоке, в Зауралье. Решение было стратегически оправданным. Во время войны она окажется спасительным. Однако это накладывало на пятилетний план и без того утопически еще большую нагрузку. Плюс к тому партия выдвинула лозунг, что пятилетку следует завершить в четыре года. Взрыв оптимизма объяснялся тем, что фантастическому проекту неожиданно помог грянувший в это время кризис капиталистической экономики. Главные мировые производители машин, станков, моторов, не знали, где сбывать свою продукцию. А тут образовался новый, почти ненасытный рынок. По хорошим кризисным ценам в СССР стало поступать самое передовое оборудование, что существенно ускорило темпы индустриализации. В 1932 году, на пике мировой депрессии, Советский Союз импортировал 50% всей машиностроительной продукции планеты, а США вывозили в СССР три четверти всех производимых станков. Кроме того, на волне безработицы работать на социалистическое государство приехало множество первоклассных иностранных инженеров. Но этот подарок судьбы решил лишь одну из трех основных проблем индустриализации – технологическую. Две другие никуда не делись. Во-первых, скудость финансовых ресурсов. Во-вторых, и это, пожалуй, главное – дефицит трудовой силы в отдаленных малообжатых регионах, где находились основные стройки. Обе проблемы были связаны. У государства не имелось денег и средств, чтобы привлекать рабочих хорошими материальными условиями. Сверхцентрализованное государство ордынского типа, а к началу 30-х годов СССР восстановил один за другим все признаки этой модели, сильно своей повышенной способностью концентрации усилий в заданном властью направлении. Поскольку все материальные и нематериальные ресурсы были сосредоточены на развитии промышленности, она, вернее некоторые ее отрасли, действительно росли стремительными темпами. Однако темпы эти далеко отставали от заданных параметров, и чем дальше, тем больше. После первого рывка во второй половине 1930 года наметилось замедление. Предполагалось, что за этот год объем производства взлетит на заоблачные 32%, на деле же получилось около 20%. Тоже много, но пятилетки в 4 года, да и в 5, никак не выходило. Вместо назначенных 180% к 1932 году промышленность выросла на 100%, даже меньше, чем по забракованному отправному плану. Машиностроение на 170% вместо 230. Чугуна выплавили 6 миллионов тонн вместо 17. Электроэнергии вместо 22 миллиардов киловатт выработали только 13,5. К тому же в народном хозяйстве из-за нарушения баланса перекосились все пропорции. Множество заводов стояли недостроенными, дорогостоящие проекты замораживались из-за нехватки капитала вложений и рабочих рук. Легкая промышленность из-за финансирования, как тогда говорили просела. обострился дефицит повседневных товаров. Хуже всего, что сократилось сельскохозяйственное производство. О причинах будет рассказано в следующей главе. Так что о сытых временах НЭПа пришлось забыть. Чтобы снять с себя ответственность за провалы и неудачи, партия и правительство поступили точно так же, как во время кризиса хлебозаготовок, когда вину возложили на кулаков. На самых проблемных участках фронта индустриализации феномниками событий объявили скрытых врагов из числа спецов-инженеров. Состоялась череда судебных процессов над саботажниками и вредителями, широко освещавшиеся в прессе и сопровождавшиеся митингами разгневанного народа. Первое судилище устроили в 1928 году в связи с бедственным положением в горно-рудной промышленности. Несколько сотен технических специалистов были арестованы по сфабрикованному делу об экономической контрреволюции в Донбассе. Процесс получил название «Шахтинского дела». Чекисты придумали целую вражескую организацию, связанную с белой иммиграцией и иностранными разведками. Пятеро обвиняемых были расстреляны, многие отправлены в тюрьму. По тому же рецепту проводились дела о вредительстве на оружейных заводах и на железнодорожном транспорте. В момент, когда в пятилетки начались серьезные проблемы, в 1930 году органы ОГПУ изобрели некую подпольную промышленную партию, якобы объединявшую две тысячи специалистов-вредителей, которые своими кознями сорвали планы индустриализации. Огромное следствие разделилось на множество судебных процессов поменьше, практически во всех отраслях промышленности. Все это были не столько расправы, хотя пострадало множество невинных людей, сколько, выражаясь по-современному, пиар-акции, объяснявшие народу, что во всех неудачах виноваты враги. В конечном итоге проблему с невыполнением пятилетнего плана власть решила незамысловато. На исходе 1932 года, пользуясь монополией на информацию, правительство вдруг мажорно сообщило народу, что все намеченное блестяще осуществлено с опережением сроков, за четыре года и три месяца. Проверить эти сведения было некому, а тех, кто мог бы публично усомниться в их достоверности, в стране уже не осталось. Так во все учебники истории потом и вошло, что первая пятилетка совершилась блестящим успехом. И все же, хоть мегалманский план и провалился, достижения индустриализации были впечатляющими, особенно на фоне Великой депрессии, охватившей капиталистическую экономику. За неполных пять лет Возникли новые отрасли промышленности – тракторная, автомобильная, авиационная, танковая. Появились мощные электростанции. Были построены или полностью реконструированы полторы тысячи заводов и фабрик, даже больше, чем планировалось. На Востоке, Узнецке и Магнитогорске возникла и начала работать вторая индустриальная база, которая спасет страну во время войны после потери Донбасса. Тут же был объявлен план второй пятилетки, не менее амбициозный. Однако выполнять эту программу режим собирался уже при помощи иных средств. Прежние были признаны недостаточными.